Сам того не желая, К, ответил Францу таким же выразительным взглядом, но тут же хлопнул по своим документам и сказал «Вот мои бумаги». «Да какое нам до них дело?» – крикнул высокий. «Право, вы ведете себя хуже ребенка. Чего вы хотите? Неужто вы думаете, что ваш огромный страшный процесс закончится скорее, если вы станете спорить с нами, с вашей охраной, о всяких документах, о бордерах на арест? Мы низшие чины». Мы и в документах почти ничего не смыслим. Наше дело – стеречь вас ежедневно по 10 часов и получать за это жалование. К этому мы и представлены, хотя, конечно, мы вполне можем понять, что высшие власти, которым мы подчиняемся, прежде чем отдать распоряжение об аресте, точно устанавливают и причину ареста, и личность арестованного. Тут ошибок не бывает». «Наше ведомство, насколько оно мне знакомо, хотя мне там знакомы только низшие чины, никогда, по моим сведениям, само среди населения виновных не ищет. Вина, как сказано в законе, сама притягивает к себе правосудие, и тогда властям приходится посылать нас, то есть стражу. Таков закон? Где же тут могут быть ошибки? Не знаю я такого закона, сказал Ка. Тем хуже для вас, сказал высокий. «Да он и существует только у вас в голове», — сказал Ка. Ему очень хотелось как-нибудь проникнуть в мысли стражей, изменить их в свою пользу или самому проникнуться этими мыслями. Но Высокий только отрывисто сказал, «Вы его почувствуете на себе». Тут вмешался Франц. «Вот видишь, Вильям, он признался, что не знает закона, а сам при этом утверждает, что невиновен». — Ты совершенно прав, но ему ничего не объяснишь, — сказал тот. Ка больше не стал с ними разговаривать. Неужели, — подумал он, — я дам сбить себя с толку болтовнёй этих низших чинов? Они сами так себя называют. И говорят они о вещах, в которых совсем ничего не смыслит. А самоуверенность у них просто от глупости. Стоит мне обменяться хотя бы двумя-тремя словами с человеком моего круга, и все станет несравненно понятнее, чем длиннейшие разговоры с этими двумя. Он прошелся несколько раз по комнате, увидел, что старуха напротив уже притащила к окну еще более древнего старика и стоит с ним в обнимку. Надо было прекратить это зрелище. «Проведите меня к вашему начальству», — сказал он. «Не раньше, чем начальству будет угодно», — сказал страж, которого звали Вильям. «А теперь, — добавил он, — я вам советую пройти к себе в комнату и спокойно дожидаться, что с вами решат сделать. И наш вам совет. Не расходуйте силы на бесполезные рассуждения. Лучше соберитесь с мыслями, потому что к вам предъявят большие требования. Вы отнеслись к нам не так, как мы заслужили своим обращением. Вы и забыли, что кем бы мы ни были, мы, по крайней мере, по сравнению с вами, люди свободные. А это немалое преимущество». Однако, если у вас есть деньги, мы готовы принести вам завтрак из кафе напротив.